30 апреля. Московская область. Наро-Фоминский район. Валерий Николаев. «Вы здесь неплохо обосновались, товарищ генерал», – констатировал подполковник Николаев, осматривая окрестности. Он вместе с генерал-майором Зиновьевым прогуливался по территории части 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, ныне одном из крупнейших центров содержания беженцев. Саманцы, получив приказ защитить население Москвы и области и обеспечить безопасный исход людей из города, бросили все свои силы на обустройство территории и прилегающих площадей под прием переселенцев. Взяли под полный контроль поселки поблизости, также разбили дополнительно палаточный лагерь. Учитывая большое количество различного вооружения на складах, удалось своими силами организовать не только круговую оборону территории, но и привлечь часть мужского населения к несению временной службы на близлежащих территориях в составе полка народного ополчения. Территория части и окружающая поселковая инфраструктура превратились в практически неприступную крепость, защищенную со всех сторон. Территории вокруг в течение суток были полностью зачищены от зараженных до самого Краснознаменска, мотострелки отработали как надо, выставив везде кордоны, раздав часть стрелкового оружия со складов на руки местному населению, и организовав круглосуточное наблюдение, патрули и досмотровые пункты. Помимо этих мероприятий, также особое внимание было уделено проверкам по санитарно-эпидемиологической части, прошла массовая травля грызунов, вокруг пришлось отстрелять всех собак и кошек, как потенциальных разносчиков заразы. В буферной зоне проводится тщательный осмотр приезжего населения, А когда утром с связались коллеги-смежники, сообщив, что в Жуковском произошла массовая бойня с огромным количеством погибших, таманцы начали повторную проверку ранее прибывших с выдачей оружия всем совершеннолетним гражданам внутри территории. Николаев и Зиновьев шли не торопясь, разговаривая о насущном и проводя инспекцию территории. Валерий приехал с сообщением, что сегодня в течение дня на большей части Москвы и Подмосковья Должна быть восстановлена связь для государственных структур с целью объединить ведомства в единую сеть. Для этого была вся необходимая инфраструктура, оставалось лишь запустить работу оборудования заново. Все телекоммуникационные узлы московской агломерации были взяты под контроль военными. Также удалось разыскать небольшую часть спецов по гражданской связи и привлечь их к восстановлению. В том числе планировалось расширить сетку радиовещания и запустить гражданское информирование по резервным каналам. По всему выходило, что вся власть в центральном регионе перешла в руки военных. Самой главной проблемой теперь было не допустить вооруженной борьбы между армейскими частями за сферы влияния в городе и его окрестностях. А пока в столице собирался военный совет по типу Временного правительства, которое должно было возглавить обломки государства до тех пор, пока не придут распоряжения от правительства из эвакуации. Поговаривали, что президент и его приближенные лица вышли на связь из закрытого города в Самарской области, куда их спешно эвакуировали, чтобы спасти от эпидемии. И вроде как даже первое лицо планировало выступить по радио на всю страну с новыми директивами. Возможно, это и было правдой, но если даже до Николаева, подполковника СВР, это дошло исключительно в виде слухов... В общем, оставалось только гадать и ждать. Вот, Валерий Павлович... Зиновьев указал на выстроенные встроенные ряды четырехэтажные здания военных общежитий квартирно-эксплуатационной части поселка. Там у нас личный состав семьями располагается, у кого они по-прежнему остались и кого удалось вывести из города. Свои комнаты, пусть и небольшие, зато не общий барак. Вот в том направлении жилой поселок для беженцев, за ним дачи, еще старые советские СНТ – Беженцы заняли дома, в которые не вернулись владельцы. В той стороне у нас медбат располагается. Вон, за теми зданиями, учебно-тренировочный комплекс. Есть свои лектории, тренажерные залы, столовая по графику и по талонам. Людей прибыло изрядно. Артиллерия, подразделения РХБЗ, связисты. Вот тут, тут и там. Зиновьев махнул рукой в сторону стоявших вдалеке построек. «А много у вас людей разбежалось, когда все началось, и стало понятно, что всерьез и надолго?» «Здесь же куча неместных была, очевидно, плюс не все же с семьями...» «Много...» Чуть понизив голос, сообщил Зиновьев. «У нас почти три четверти личного состава сбежали. Причем дезертиров было мало, в основном просто пришли, попросили по-человечески отпустить к семьям, ну, мы и отпустили...» Выдали каждому оружие СБК, собрали в группы по территориальности, отдали кое какой колесный транспорт, что-то с улиц разобрали еще в Москве. Уехали почти все, кто жил в радиусе 500 километров. Остались либо местные, либо семейные, либо те, у кого уехать не было возможности в силу удаленности от регионов проживания. А сейчас много гражданского населения на сегодняшний день. Ну... Вот, считай, численность дивизии и возместили, и плюс еще несколько тысяч за территории и пребывают постоянно, не зная только, что с этой аравой народу теперь делать. Вопрос в том, что непонятно, что будет ближе к зиме. По сути, готовиться надо уже сейчас, причем усиленно. И подсобное хозяйство развивать с запасом, и из города вывозить нужное. Это точно, согласился Зиновьев. Если даже случится чудо и удастся как-то восстановить централизованную власть, в чем лично я сильно сомневаюсь, то потеряны спецы, оборудование, людей вроде мало, но при этом жутко скучены. Производства стоят, обслуживать некому. Конечно, можно из опустевшего города понавести всякого, чем мои гаврики сейчас и занимаются. Но это не панацея. Нужно что-то придумать в более глобальном смысле. «Ну, в первую очередь, жизнеобеспечение в холода. Плюс пристроить людей к работам. Нет, ничего хуже безделья. Столько народу, и если будут ничем не заняты, начнется полнейшая деградация. Хоть канаву пусть копают, а затем закапывают». «Это-то понятно», – кивнул Зиновьев. «Мы с молодыми балбесами тут годами эту идею практикуем. Самое хреновое в этой ситуации другое». «И что же?» – поинтересовался Николаев. А то, что в силу совершенно очевидных причин, женщин выжило намного меньше, чем мужчин. Плюс территория воинской части. Перекос ужасный. Боюсь, как бы чего не вышло в долгосрочной перспективе. Я тут кое-что слышал. Валерий повернулся к Зиновьеву. Что в городе очень много осталось квартир заблокированных, в которых по-прежнему сидят люди и ждут нашей помощи. Ребята говорят, на окнах плакаты развешены с просьбами о помощи. Потихоньку смежники вывозят беженцев, а зачистки в городе проводят, что довольно тяжело и рискованно, но все же. И как выясняется, большинство этих застрявших в домах – это женщины с детьми, чаще одинокие. Мужики как-то больше успели выбраться. А баба она что сделает? Да если мужа убили или просто не было? Да с ребенком на руках тем более надо бы... «Посылайте пехоту на броне на зачистку, в первую очередь в спальники на окраинах. И дело хорошее сделайте, и детей с бабами пристроите в хорошие руки. Вы же, надо думать, все больше по магазинам да гипермаркетам шаритесь, ценное вывозите». «Ну да, не без этого. Настолько тысяч народу, одних только прокладок, батареек до зубной пасты с туалетной бумагой не напасешься. Поэтому, считай, самая приоритетная цель». Но ну, я тебя понял, Валерий Палыч. Будем экспедиционные группы готовить с броней и грузовиками. К двум предыдущим к штабу офицерам подъехал тентованный уаз и привычно скрипнув колодками остановился. Из уаза вылез лейтенант, оставив в кабине ушастого молодого водителя с абсолютно простецкой деревенской физиономией, и подошел к Зиновьеву и Николаеву. Товарищ генерал-майор, товарищ подполковник, обратился лейтенант. Что у тебя, лейтенант? Устало спросил Зиновьев. Слизисты развернули станции по периметру города, в центре и по области. Началась передача списочных данных по гражданским лицам во временных лагерях. Готовимся открыть учет погибших и пострадавших, а также находящихся на амбулаторном лечении в военных госпиталях. И еще оперативный штаб управления Росгвардии ждет сеанса связи сегодня в 17 часов на 0 минут. В штабе все собрались? В процессе ждем. Ясно. Передай, что мы скоро будем. Лейтенант прыгнул в вас, и машина лихо укатила. А Николаев и Зиновьев направились к штабу, где собиралось очередное совещание офицерского состава. «Виктор Васильевич, мне еще от вас кое-что нужно. Я тут одного человека ищу. Считайте, что дело государственной важности по линии разведки. Мне нужно, чтобы ваши ребята связались со всеми воинскими частями, с Росгвардией и с лагерями размещения беженцев по всей Москве и Подмосковью». «Нужно найти некоего Вознесенского Дмитрия Владимировича. Паспортные данные у меня есть». «Натворил что? Задержать или сразу к стенке?» «Нет, наоборот. Беречь, как хрустальный член. Он мне нужен в целости и сохранности. Нужно передать, чтобы все, кто его видит, попросили его остаться в расположении, а затем в срочном порядке связались со мной по спутнику. Повторюсь, это очень важно». «Сделаем», — согласился Зиновьев. «Если твой Вознесенский еще жив, — думаю, это вопрос самого ближайшего времени. Сейчас все дороги ведут либо к военным, либо в центре содержания гражданских переселенцев. Деться ему некуда».